Эпилог. Уэсливель, Ньюфаундленд, 5 октября 2011 года. Чёрт возьми, Сэм, здесь сотни тысяч. Откуда они у Эмита? Понятия не имею. Софи подвинула к нему несколько пачек 100-долларовых купюр. Помоги мне сосчитать. Конечно, принцесса Грейс. Сэм достал очередные несколько пачек из сейфа. Но не украл же он их. Вдруг это как-то связано с его гибелью у маяка. Что вообще он там делал? Сэм покачал головой, считая купюры. эмет для всех был закрытой книгой Софи. Всегда держался сам по себе. думая, даже Элли не знала, что у него в голове. Дев, в коробке ещё что-то есть». Софи достала маленький мешочек и пожелтевший от времени конверт. «Смотри, Сэм, старинная Валентинка, судя по мундирам военных времён». Сэм перевернул карточку и, взглянув на Софи, прочитал. «Сегодня шалун Купидон пронзил своей стрелой много сердец, а среди них и моё. Нет таких слов, которыми я смог бы выразить тебе свою любовь. Лишь один поцелуй. Подари мне его, умоляю». София улыбнулась. «Думаешь, это Валентинка Томаса? Ты слышала, что я прочитал? Что именно?» Он наклонился к ней и повторил. «Один твой поцелуй. Такое блаженство. Умоляю, не откажи мне в нём». И, обняв Софи, поцеловал её в губы. «Сэм, Сэм!» захихикала она у них тут камеры повсюду откинувшись назад он облизнулся мм вишня? блеска для губ бека подарила София развязала шнурок на атласном мешочке и вытряхнула из него два кольца тонкое золотое обручальное и из белого металла с крупным квадратным камнем мне кажется именно это кольцо подарил тётя Элли Томас когда сделал ей предложение задумчиво проговорила она Мы с ней рисовали, она сказала, что потеряла его много лет назад. Это бриллиант. Да нет же, она говорила, что циркон. Дай-ка я посмотрю поближе. Сэм поднял кольцо к глазам и прищурился. Это точно не серебро. Смотри, тут клеймо мастера. Софи тоже разглядела маленькую собачью голову на внутренней стороне. Как думаешь, что это значит? У моей матери было подобное. Это платина. Платина? «Не может быть, это же дорого». «Очень». «Думаешь, это правда бриллиант? Я никогда не видела такого большого». «Если кольцо из платины, то там точно не циркон». А Элли все эти годы даже не догадывалась об этом. Софи сложила кольца обратно в мешочек и протянула Сэму. «Передай Тоби для Бекки, у неё нет обручального кольца. Элли была бы рада». «Ты уверена? Это очень дорогой подарок». «Сэм, посмотри на стол. У меня есть деньги». Он окинул взглядом стопки перевязанных купюр. «Тогда тебе можно не отказываться от своей квартиры. Оставайся в ней, если хочешь, и не придётся вступать в коммуну Флори». Софи кивнула. «Как раз об этом я и хотела поговорить с тобой». «Так...» Сэм опустился в кресло. «Я получила письмо от одного из партнёров Ричарда. Он настоящий провидец и с отличным чувством юмора. Решил открыть собственную практику и пригласил меня в качестве партнёра возглавить её». Отличное начало. Да, причём возглавить лондонский офис. Значит, Лондон, кивнул Сэм. Твоя чашка чая, принцесса Грейс. Ты везучая. Ну ещё бы, это фантастическая возможность. Конечно. Но для других. Сэм покачал головой. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что у меня теперь есть другая работа. Так, слушай, я понимаю, что... Это совсем небольшая компания, но у неё огромные перспективы, и я в ней тоже буду партнёром. «Я очень хочу попасть именно туда. В конце концов, там столько возможностей для роста, я больше не собираюсь повторять историю с Ричардом». «О, я это понимаю». София внезапно протянула ему ладонь через стол. «Что?» — посмотрел он на неё непонимающе. «Пожми мне руку». «Что?» «Просто пожми мне руку». Сэм крепко пожал Софии руку. Она улыбнулась. «Привет, партнёр».